Но лучше, когда объединенному в своеобразную сеть разуму псиоников помогает грубая сила мутантов. Теперь инженер знал это точно. Внешний мир находился на грани новой катастрофы. И все благодаря такому удачному сочетанию способностей псиоников и силы тварей. Удовлетворенный новостями из внешнего мира, инженер почувствовал эмоциональный подъем. Единственное, что его беспокоило – нечеткое понимание того, почему вдруг вспомнились проблемы давно минувших дней. Как связаны события декабря и текущие дела? Почему память вытолкнула на поверхность именно эти факты и эпизоды? Появление поблизости призрака помогло инженеру найти ответы сразу на все вопросы. А возможно, их помог найти сам призрак. Например, если... Это дал подсказку, также незаметно, как появился. «Ты что-то сказал?» Инженер пытливо взглянул на призрака. «Я не смог учесть все мелочи, прости», — помощник опустил взгляд. «Ты думаешь сразу о двух вещах, я не понимаю, ты едва просишь прощения?» «В том, что генерал недосягаем, нет моей вины». Его архив сгорел, как мы и планировали, агенты подожгли здание контрразведки, как только началась операция. Но сама Стапенко находится сейчас в D3, на той самой базе, которую мы никак не можем взять. Наши братья внушают штабу, что следует отозвать гарнизон, как только это произойдёт, либо наши твари, либо наёмники доберутся до генерала. «Да, обстоятельства оказались выше нас. Твоей вины здесь нет, но в чем же она тогда?» «Я потерял еще пятерых братьев. Люди нас обманули. Вернее, один из них. Одна. Женщина. Она настолько невосприимчива к телепатическому нажиму, что мы фактически не увидели ее. Она сожгла четверых братьев легко и быстро, как будто это были спички, чиркнула коробок и сожгла». «Женщина?» «Да, молодая и... очень странная». «Занятно», — инженер выдержал длительную паузу. «Не понимаю, почему псионики допустили ее так близко. Кроме телепатического дара, у них есть острый слух и обоняние. Зрение, наконец! Что с ними произошло перед тем, как на них напала эта женщина?» «Ничего, в том-то и дело». но никто из них не успел отреагировать на ее нападение. Пятый из погибших братьев не смог защитить себя ни с помощью телепатии, ни с помощью огнестрельного оружия. Женщина подкралась и убила его в сотни метров от ворот. Вдвойне занятно. Где сейчас люди? Вошли. Но странной женщины с ними нет. Только другая, постарше. Обычная. Плюс сталкер. Наемник и старый. Так? Наемника мы убили, остались Старый и Сталкер, и вторая женщина. Они идут, пока нет, стоят на месте. Возможно, ждут отставшую женщину. Я поднимусь, взгляну на них. Инженер взял с камня алтаря кристалл, вложил его в прикрепленную к серебряной цепи оправу и повесил драгоценный кулон на шею. Затем он прошел в дальний конец зала и толкнул незаметную дверцу в стене, За дверцей оказалась небольшая площадка перед винтовой лестницей. В принципе, инженер давно бы мог бы устроить в замке лифт или вообще снести эти развалины к чёрту и поставить на их месте нормальное здание. Но это хозяину было неинтересно. Псионники не нуждались в жилье, их домом была вся зона, а кабинетом или спальней... Словом, укромным местечком в доме был тринадцатый сектор. Так что руины средневекового замка, не как попавшие в эти места, были для инженера чисто символическим пристанищем, местом для медитации. Когда инженер входил в замок, все псионики сразу понимали, что хозяин желает побыть в одиночестве, и не докучали ему по мелочам. Они даже не заглядывали в замок, никто, кроме призрака. Но даже он никогда не поднимался на крышу единственного уцелевшего помещения — зала с дырявым потолком. Если честно, вовсе не потому, что боялся, просто ему там было нечего делать. Если требовалось выяснить, что творится в отдалённых уголках сектора, призрак мог прибыть на место лично. А любоваться окрестностями ему было неинтересно. Что могло привлечь или удивить его в унылом пейзаже? Решительно ничего. И все-таки, если бы призрак поднялся вместе с инженером и пронаблюдал за реакцией хозяина на увиденное, помощник очень удивился бы. А если бы прочитал мысли инженера в эту минуту, удивился бы еще больше. Над сектором сгущалась темнота, но скудное освещение не мешало инженеру видеть то, что он хочет. Он смотрел не только глазами. Подаренные зоны способности позволяли воспринимать гораздо больше, чем дают обычные органы чувств. Описанные призраком люди действительно вошли в скрытый сектор. Но они уже не стояли у ворот, а медленно двигались вперед. Что удивительно, точно поведущий к замку тропе. Инженер впервые видел этих людей, но их пси-оболочки были хорошо ему знакомы. Ментальную ауру старого он изучил еще в октябре, когда упрямый наемник, наткнувшись на два источника зова, точно вычислил, где ложная цель, а где настоящая, и направился к подводным воротам бункера. В тот момент инженер не придал значения сообразительности наемника. Он был уверен, что Сом сожрет самонадеянного выскочку и закроет вопрос без вмешательства псиоников. Но все вышло иначе. А уж когда Старый вновь появился в поле зрения, инженеру пришлось присмотреться к его ауре более внимательно. Старый очень силён, но в нём не наблюдалось ничего необычного. Впрочем, необычным было то, что после шести лет в зоне этот человек не изменился ни на Йоту. Более чем достаточно, чтобы взять Старого на заметку, а поскольку он уже в третий раз пытается сорвать операцию, более чем достаточно, чтобы его уничтожить. Спутница основного наёмника казалось не настолько интересной, хотя в ней тоже таился особенный потенциал. Не такой, как у старого, но всё-таки. И она тоже появилась в поле зрения инженера не в первый раз. Что же касается сталкера, с ним инженеру всё было предельно ясно. Нет, не потому что этот скаут являлся типичнейшим представителем своего цеха, или усреднённым образчиком человека зоны. Женщина тоже была средней, но хотя бы немного заинтересовала инженера, а этот фрукт нет. Вообще. Причина, по которой сталкер был не интересен инженеру, крылась в том, что этот человек не имел за душой ни одного секрета. Какой интерес в пустышках, если ты не младенец? Вторая женщина на горизонте пока не наблюдалась. В мысленном эфире... Признаков её приближения инженер тоже не уловил, но не стал торопиться. Он хорошо помнил слова «призрака». Странная женщина умела скрывать своё присутствие от телепатов. «Только не от меня. Я дождусь, когда она войдёт в сектор. Вот тогда и посмотрим, что это за штучка». Для такой железной уверенности имелись все причины. Инженер изначально был лучшим среди псиоников. К тому же его способности значительно усиливал висящий на шее кристалл. Сто к одному, что я обнаружу пси-оболочку этой женщины в ментальном эфире прежде, чем увижу её глазами. Даже тысяча Инженер оборвал себя на полуфразе и удивлённо уставился в сумерки. Один к 100 выиграл. Женщина вышла из туманного круга ворот. Инженер её увидел, но телепатически не сумел уловить её присутствие. Вот это фокус. Инженер невольно коснулся кристалла. Кто же она? Артефакт будто бы принял вопрос на свой счет и любезно дал подсказку. Перед мысленным взором инженера вспыхнул секундный отрывок из того самого навязчивого эпизода, который то и дело всплывал в его памяти. Эпизода с первой жертвой. Нет, эта женщина не была ею. Даже мистика имеет свои рамки. Это был Другой человек. Хотя она очень похожа на мою первую жертву. Нет, все-таки это не она. Во-первых, этого не может быть, а во-вторых, она гораздо моложе, да и... Не похожа она. Что за вздор? До инженера вдруг дошло. Странное чувство, что он узнает эту женщину, все же имело право на существование. Он действительно видел ее прежде, и произошло это именно в тот момент, о котором инженер никак не мог забыть. Эта загадочная юная незнакомка была той, второй женщиной, которую не позволила сожрать, прикрыв собой первая жертва инженера. Отчасти всё встало на свои места. Совпадение было, конечно, занятное, но уже не имело мистического налёта. Тесен мир, как выражаются люди, а что уж говорить о Зоне... Крошечный пятачок, на котором толпится громадное, но относительно постоянное количество людей и существ. Встретить старого знакомого хотя бы раз в шесть лет — что тут удивительного? Инженер недовольно покачал головой. То, чем он занимался в последние несколько секунд, называлось просто «самообман». Встретить знакомого раз в шесть лет — Тесный мир, все это собачья чушь, бред. Встретить и узнать старого приятеля — это вовсе не то же самое, что встретить и узнать человека, которого видел мельком, боковым зрением сквозь полевую завесу. Увидеть, узнать, да еще быть при этом абсолютно уверенным, что ты прав. Нет мистического налета? А что есть? Очередной намек, туманная подсказка из глубин засвеченной вспышкой памяти — Почему я тогда решил, что сожрать ещё и эту девицу будет чересчур? Потому что знал её в прошлой жизни? Потому что для меня прежнего она была кем-то близким? Родственницей? Ну и что? Во мне нынешнем не осталось ничего от того человека, кроме прозвища. Я давно уже не человек, и все эти сантименты насчёт чувств и привязанностей... Мне, как говорится, до лампочки. Но... Я и сейчас не стал бы ее фирать. Почему? Инженер попытался сосредоточиться и все-таки мысленно достать странную женщину. Результат был вполне впечатляющим. Нулевым. Ни собственный талант, ни подкачка кристалла не помогли инженеру пробиться в разум женщины. Это было неприятно признавать, но она оказалась сильнее лидера всех псиоников Зоны. Хозяина всех мыслящих существ и тварей. Нет, безусловно, сильнее была только её защита в плане пси -атак. Она вряд ли смогла бы обойти Инженера, да и защита её держалась только под натиском одного псионика. Если навалится трое-четверо, расколют, решит без сомнений. Во всём этом Инженер был уверен, однако такая уверенность ничуть не остужала любопытство. Я хочу встр встретиться с ней лицом к лицу и поговорить. Инженер хлопнул по каменному ограждению крыши. И если она обладает новым вариантом пси-таланта, я просто обязан привлечь ее на свою сторону. Такими кадрами нельзя разбрасываться, это не какой-нибудь там скрытый псионик, из которого и шпиона хорошего не получилось. Кстати сказать, я так с ним и не познакомился, но теперь, похоже, сожалеть об этом поздно. Но эта женщина не просто псионик, это совершенно другой вариант. Непременно надо встретиться. Теперь инженер не был себе противен, поскольку мыслил относительно трезво. Во всяком случае, больше не занимался самообманом. Однако в глубине сознания у него всё же тлел уголёк сомнения. Что-то в этой ситуации было... неправильным. Какой-то в ней скрывался подвох. Инженер не понимал, какой, но чувствовал, что он есть. «Нет конкретных мыслей». «Нечего изгружаться загружаться», — приструнил себя инженер. «Надо идти вниз. На свежем воздухе слишком широко разворачивается фантазия, а чутье, вместо того, чтобы обостряться, извращается. Так недолго и паранойю заработать». Внизу инженера вновь встретил призрак. «Ты их увидел?» «Да». «Есть мысли?» Да, не мешайте им, пусть дойдут до цели. Не мешать? Призрак был крайне удивлен. А что делать? Помогать? Ничего. Если группа сумела пройти все испытания тропы, значит, Зона имеет насчет этих людей какие-то соображения. Мне интересно узнать, какие. Зона? При тут Зона? Группу прислал Остапенко. И теперь я уверен, прислал конкретно по твою душу. Генерал понял, что имеет дело... Не с недоумками из приграничья, и не с толстосумами с Большой Земли, а с нами. Понял и прислал сюда эту странную группу. Теперь, когда они вошли в сектор, я чувствую, что смертью веет не только от наемника. Опасны все. И женщины, и даже сталкер. Остапенко замыслил какую-то особо изощренную провокацию, я уверен. Тот редкий случай, когда наши с генералом Остапенко замыслы могут полностью совпасть, спокойно произнес инженер. Я поддамся на его провокацию и позволю людям приблизиться к замку. Они меня заинтриговали. Возможно, генерал на такую реакцию и рассчитывал, иначе... Мне очень трудно объяснить его поступок, ведь он послал своих лучших агентов прямиком в пекло, на чистую погибель. Так не делается, если нет плана, продуманного на много ходов вперед. Возможно. Но тогда мне тем более стоит взглянуть на этих людей. И даже побеседовать с ними. Иначе нам не понять замысел противника. Может быть тебе нужен кто-то конкретный из этой группы? Вместе эти люди чересчур опасны. Мы ведь почувствовали это оба. Трудно предсказать, чем все закончится, если они придут сюда. Подумай еще раз, инженер. Хорошо, подумай. К сожалению, все братья погибли, но в замке есть еще трое сестер. На своей территории мы гораздо сильнее, чем во внешнем мире. Вчетвером мы остановим этих людей. «Нет, не стоит беспокоить сестер. Я подумал очень хорошо, пусть люди попытаются дойти. Если им это удастся, следовательно, среди них есть тот, ради кого стоит рискнуть. И я чувствую, что это так. А значит, наша встреча обязательно закончится благополучно, я уверен. А если ты ошибаешься? Тогда я лично уничтожу их всех. Ты сомневаешься, что мне это по силам? Нет, не сомневаюсь». «Тогда ступай и займись генералом этой упрямой базой в дитятках, а я встречу людей и провожу их к свету истины, или к смерти, как получится».